Глава 59 Когда Адам приехал к Скотту, то нашел хозяина в гараже. Тот мыл из шланга пол. Адам нахмурился, увидев, что Кови смывает масляное пятно. «Вы очень деятельны», — заметил он. «Да нет. Я давно собирался сделать это». Пару лет назад вив училась на курсах по ремонту автомобилей и с тех пор воображала себя механиком. У нее был старенький Кадди, и ей приходилось самой заливать бензин и менять масло. — У старого Кадди подтекало масло? — быстро спросил Адам. — Не знаю, подтекало или это вив проливала половину масла. Она всегда парковалась на этом месте. БМВ она купила после свадьбы. «Понятно. Вы, случайно, не знаете, полицейские сфотографировали пол в гараже, когда были здесь?» Скотт удивился. «Что это означает?» «Вчера детектив Куган осмотрел машину Тины. У нее подтекает масло». Скотт резко выключил воду и бросил шланг. «Адам». Вы понимаете, чем все это может для меня кончиться? Я схожу с ума. Я должен сказать, что как только кончится слушание, я выметаюсь отсюда. Пусть думают, что хотят. Они ведь все равно будут думать. Потом он тряхнул головой, как будто очищал ее. Извините. Мне не следовало переносить все на вас. Пошли в дом. Здесь холодно. Я думал, что август считается лучшим месяцем года на Кейпе. Только когда не так холодно, как сегодня. Я не видел здесь погоды, против которой очень бы возражал, — мягко проговорил Адам. «Извините меня еще раз. Адам, мне надо поговорить с вами». Скотт резко повернулся и вошел в дом. Адам отказался от пива, и пока Скотт ходил за пивом для себя, не тратил зря времени, внимательно изучая гостиную. Она явно нуждалась в хорошей уборке, но это могло быть результатом обыска. Полиция не славится восстановлением нарушенного порядка, когда приходит с обыском. Но было что-то еще, что заметил Адам. Пустота в комнате. безликость. Нигде не было ничего личного, ни фотографий, ни книг, ни журналов. Мебель не была старой, но ее нельзя назвать ни привлекательной, ни хорошо расставленной. Адам вспомнил, как Элейн говорила, что Вивиан купила дом с обстановкой. В комнате не было следов деятельности Вивиан, И если личность Скотта Ковия была отражена в комнате, Адам не сумел это обнаружить. Он вспомнил общую комнату в ремембе За прошедшие две недели Мэнли создала гостеприимную атмосферу и сделала это без видимых усилий. На подоконнике выстроились яркие герани. Огромное салатное блюдо было наполнено фруктами. Она перенесла качалку из маленького зала и поставила ее у камина. Плетеная корзина, в которой раньше наверняка носили дрова, служила для газет и журналов. Менли от природы была создательницей домашнего уюта. Адам с неловкостью вспомнил, как бросился предупреждать Эми чтобы она оставалась до его возвращения. «Мэнли не отошлет Эми домой», — говорил он себе. «Она также обеспокоена этими нервными приступами, как и я. Сама позвонила доктору Кауфман. Даже предложила, чтобы Эми провела с Ханной целый день». «Что задерживает Скотта? Сколько времени нужно, чтобы налить пиво?» «Какого черта я здесь делаю?» — спросил он себя. «Это мой отпуск. Во мне нуждается жена. А я позволил уговорить тебя взяться за это дело». Он вошел в кухню. «Что случилось?» Скотт сидел за столом, руки сложены, пиво не тронуто. «Адам», — безжизненно произнес он, — «я не был с вами...» «Правдив».